Глава 22. Чан Мин Дао Ю не может отвести от меня глаз. Наверное, скучал по мне. Второй круг бездны? — переспросила Сюйдзин Сянь. — Где это? — Я не знаю. — Честно признался Чан Мин. — Сюйдзин Сянь. Снаружи у нее имелись сотни способов заставить его пожалеть о сказанном. Но сейчас Сюйдзин Сянь и вправду ничего не могла с ним сделать. — Тогда какая разница между тем, что ты ответил, и тем, если бы промолчал? Скрипнув зубами, процедила она. — Почему этот человечешка все еще шутит, когда на горизонте назревает беда? — Назад к морю, туда, откуда мы пришли, — спокойно сказал Чанмин. «Ты что, собираешься вернуться?» — удивилась она. «Просто делай, как я говорю». У Сюидзин Сянь уже не было времени спорить. Джанму сбежал, платформа вот-вот развалится, а полчища трупных светлячков беспрепятственно захватывали территорию, поглощая всех, кто не успел сбежать. Те, кто еще недавно кичились силой, теперь, осознав опасность, в панике разбегались иные наоборот воспользовались хаосом чтобы грабить убивать отнимать артефакты у слабых цисинхе окончательно погрузился в хаос впрочем в дючун юане хаос привычное состояние но все же защитный барьер был разрушен впервые трупные черви свирепствующие в цисинхе прибавляли к хаосу предсмертную панику все думали только об одном найти выход отсюда либо покинуть Цзючун-Юань, либо отправиться на второй круг. Ходили слухи, что второй круг или мост Цайхун – живописное место, где круглый год царит весна, где цветут редкие цветы и невиданные травы, которые не встретишь снаружи. Он совсем не похож на утонувшую в хаосе платформу Цзэсин. Говорят, его владыка, госпожа Синюжун, когда-то была никому неизвестной, странствующей совершенствующейся. Но после того, как преуспела в дючун Юане, обрела славное имя. Цайхун. Радуга. Радужный. Об этом Сюидзин Сянь узнала от Чэнь Тина, ученика клана Вань Дзянь на том злополучном банкете. Но как бы хорош ни был мост Цайхун, сейчас к ним это не имело никакого отношения. Сюидзин Сянь, поддерживая чанмина мчалась на всех парах к берегу. Время от времени в их сторону летели мечи и духовная энергия. Неясно, были ли это случайные или же преднамеренные атаки, но от всех они уклонялись. Последний раз Сюйдзин Сянь чувствовала себя настолько беспомощной, лишь когда только присоединилась к Дзянь Сюэ. Тогда один мужчина позарился на ее красоту и несколько раз пытался завладеть ею, пользуясь своей высокой силой. Однажды он даже подсыпал ей что-то, замышляя недоброе, и был в шаге от того, чтобы добиться своего. Ситуация была действительно критической. Тяжесть в тысячу дзюнь висела на волоске. И хотя Сюйдзин Сянь вела себя вызывающе и распущено, не думая о последствиях, все происходило по ее собственной воле. Она не собиралась подчиняться принуждению и поступаться собственными интересами. И все же по сравнению с тем, что творилось сейчас, та давняя угроза казалась детским лепетом. Тогда, как бы ни был отвратителен тот мерзавец, Как бы ни процветало в Цзянь-Сюэ право сильного, по крайней мере, это происходило в мире людей. А что ждало их на берегу? Мертвый огромный кит, густой туман и трупные черви. Все в этих воспоминаниях было жутким, но выбора у нее не осталось. — Ты уверен, что берег поможет нам спастись? — спросила она. Не дождавшись ответа, сюэй дзин украдкой взглянула на Чанмина. Он был в полубессознательном состоянии кровь капала из уголков рта а лицо напоминало золотую бумагу какая тут трава янь джей смогу ли я вообще выбраться из этой дзючун юани она со всей силы ущипнула чаанмина и бросилась к побережью совсем близко легкий бриз принес запах соли и вскоре перед их глазами предстало море нужно зайти в туман глухо прохрипел чанмин приходя в сознание от боли «Мы и вправду должны туда вернуться?» Недовольно переспросила Сюйцзин Сянь. «Я отправилась в Зючун Юань. Прошла все это ради ничего. И вернусь с пустыми руками, да еще и волоча за собой обузу А эта обуза снова прикинулся мертвым и не говорил ни слова. Сюйцзин Сянь всем сердцем ненавидела его. Но выбора не оставалось. Поэтому она, подхватив Чан Мина, помчалась прямиком в туман. Чан Мин не полностью был в забытии. Он сидел с закрытыми глазами, на вид будто бы восстанавливая силы, но на самом деле искал способы решения ситуации. Они вошли в Дзючун Юань через этот туман, и весьма похоже, что это являлось входом. Но если еще раз хорошо подумать, его недостойный первый ученик тоже вышел из густого тумана. А со слов Джоу Кэй и Хэй Си Юнь» Юнь Вэйсы находился именно на девятом круге бездны, берегу небытия. А раз так, значит ли это, что море тумана не просто вход и выход наружу, но и проход в любую из девяти кругов бездн Но это лишь предположение. У Чанмина не осталось сил поделиться своими выводами с Сюйдзин Сянь, поэтому он только и мог, что позволить ей тащить себя в туман. — Вы, два Дау Ю, пожалуйста, остановитесь! Позади раздался голос Чэнь Тина. Сюэдзин Сянь вообще не собиралась останавливаться, поэтому сделала вид, что не услышала. Но Чэнь Тинь ускорился и в мгновение ока поравнялся с ними. — Дау Ю хотят уйти? — быстро заговорил он. — Этот густой туман очень странный. Мой соученик, с которым мы пришли сюда, пропал в этом тумане бесследно. Поговаривают, что вход на второй круг бездны находится под дворцом Бэйшу. Сейчас барьер разрушен. Не лучше ли пойти попробовать тем путем? Сюй Цзинь сянь бросила через плечо. Тогда почему сам не попробуешь? Чэнь Тинь не смутился. Сюй Дао куда решительнее прочих. В отличие от остальных, она выглядит уверенной и действует, не сомневаясь. Сюй Цзинь сянь. Какая еще уверенность? Она просто отчаянно пыталась спасти свою жизнь. Пока они разговаривали, Чэнь Тинь вытащил свой меч Цинлань. Цин первый бриз в начале лета. Вставайте, да Ую. Он заметила, что несмотря на высокий уровень Сюйдзинсянь, она не имела артефактов, на которых можно летать. Поэтому могла использовать лишь шелковую ленту как вспомогательное средство. Но прежде чем она успела что-то ответить, из рукава Чанмина вылетел бумажный журавль, который, взвалив их на спину, устремился в море тумана. Чэнь Тин на мгновение замешкался но, повернувшись и увидев хаос, творящийся в Ци Син все же последовал за ними. Войти в туман — все равно, что ослепнуть. Белая безбрежная ширь, где даже полагаясь на свои навыки высокого уровня, все равно окажешься беспомощным. — Сянь Цзы одолжит свой колокольчик Юй Линь? — спросил Чан Мин. Сюй Цзин мгновенно насторожилась. — Зачем тебе? — Если ты будешь медлить еще хоть мгновение... Без всяких эмоций пояснил Чан Мин. «Мои силы, расходуемые на бумажного журавля, иссякнут, и мы рухнем в пучину туманного моря». Сюйдзин сянь. Она была вне себя от ярости. С тех пор, как ей повстречался Чан Мин, он постоянно манипулировал ею. Каждый раз она отставала на полшага, позволяя ему вести ее за собой и даже если она понимала что это ловушка все равно добровольно в нее прыгала с зубами от злости она все же протянула ему свою юй давай осторожнее начала она но не успела договорить как увидела что чан мин с размаха швырнул ее колокольчик в туман а вскрикнула она готовая его убить мой артефакт ц чан мин сделал оборот запястьем И одна из золотых жемчужин с посоха медленно отделилась и полетела вперед, словно следуя за звоном Юйлиня. Сюйдзин-сянь не знала, что за снадобье он продает в горлянке. «Неизвестно, какое снадобье продается в тыкве-горлянке. Не знать, что замыслила другая сторона. Покупать кота в мешке. Темная лошадка». Бумажный журавль медленно скользил вперед. Пьянящий туман окружил их со всех сторон, навивая сонливость сю Сюидзинсянь пыталась задерживать дыхание, но все равно вдохнула. На мгновение ей почудилось, что она отдыхает на вершине линьбо, и уже встала, пытаясь сойти с журавля. И только резкая боль в руке заставила ее очнуться. Ни линбо ни нежных и теплых рук заботливых служанок, лишь все тот же гибельный туман Дзючун Юани. Она взглянула на свою руку и увидела, что тыльная сторона ладони немного кровоточила после укола Чанмина. Теперь она точно знала, что это месть. Месть за то, что она недавно ущипнула его и оставила синяк. — Молись, чтобы мы выбрались отсюда живыми, — процедила сквозь зубы Сюйдзин динсянь А иначе что? — спросил чанмин Иначе? — усмехнулась она. — Я убью тебя прежде, чем умру сама. Чан Мин пару раз кашлянул, пропуская ее угрозу мимо ушей. Он вдохнул куда больше этого дурмана, чем она. Если бы не упрямая воля, он бы уже давно рухнул без сознания. Где-то в тумане звенел колокольчик. То ближе, то дальше. — Это же мой Юй пробормотала Сюй Дзин Сянь. Чан Мин слегка шевельнул пальцами, и бумажный журавль, словно под действием невидимой силы, развернулся и стремительно нырнул в гущу тумана. Колокольчик переливался то тише, то громче, но не затихал полностью. И тут Сюйдзин Сянь увидела впереди свет. Он парил в воздухе, медленно приближаясь. Чан Мин поднял руку, и золотая жемчужина, словно послушный милый ребенок, опустилась к нему на ладонь, излучая теплое мягкое сияние. «Буддисты говорят, что вечерний барабан и утренний колокол проясняют сознание», — произнес Чан Мин. Поэтому второй глава храма Цин Юнь, Дин Кун, создал технику звука способную устранить барьеры и вернуться к истине. Это море тумана обманывает наше зрение. Поэтому мы должны полагаться на уши для восприятия. Твой колокольчик вместе с этим посохом оказались весьма кстати. Буквально вечерний барабан и утренний колокол. Образно наставление предостережение Он сжимал жемчужину в руке, чувствуя, как в тело медленно возвращается утраченная духовная сила. Только тогда у него появилось немного сил, чтобы объяснить хоть что-то. Сюидзин Сянь вроде бы получила ответ, но в то же время это вызвало у нее еще больше вопросов. «Как этот человек может быть таким всезнающим, но при этом иметь такой низкий уровень совершенствования?» Он не только знал буддийские техники, а еще был неплохо знаком с даосским и демоническим совершенствованием. Если бы он имел просто поверхностное понимание, то это было бы понятно. Но он даже смог легко использовать артефакт храма Циньюн, как будто это его собственный. «Кто он такой, черт возьми?» Ее сердце мелькнула слабая догадка, но она ускользнула от нее слишком быстро, чтобы она могла ее уловить. Тем временем бумажный журавль мчался все быстрее. Скорость была такой, что Сюй Цзинь Цянь пришлось пригнуться и прижаться к его спине, чтобы не соскользнуть в пучину тумана. «Останови его!» — крикнула она. Чан Мин не ответил. Сюидзин Сянь уже не могла понять, то ли он молчал, то ли она просто не расслышала в этом ревущем ветре, который хлестал по ушам и трепал волосы. Белый туман вмиг поглотил их, и все вокруг настолько утратило ясность, что день и ночь стали неотличимы друг от друга. Оставалось только сдаться этой неизвестности и положиться на волю судьбы. Сюэдзин сянь стиснула зубы, пытаясь подавить тошноту и головокружение. В таких условиях казалось, что ни сила, ни уровень совершенствования больше ничего не значили. Она не могла не призвать свою шелковую ленту, чтобы вырваться отсюда, не заставить бумажного журавля остановиться. Так называемые совершенствующиеся всегда считали себя выше простых людей. Но на самом деле они были такими же людьми, просто немного сильнее, чуть лучше владеющие приемами. Перед лицом великих сил неба и земли эта разница становилась ничтожной. Все, что оставалось, бороться изо всех сил до конца, даже зная, что изменить ничего нельзя. Впервые Сюидзин Сянь ощутила свою слабость и бессилие. Раньше она верила, что решимость человека способна преодолеть даже небо. И пока она достаточно сильна, не будет такого врага, которого она бы не смогла победить. Но это море тумана и трупные черви за ним – Заставили ее почувствовать, что, как бы она ни боролась, все равно потерпит поражение. Как маленькая лодка в бескрайнем океане. Несмотря на все усилия, она никогда не достигнет другого берега. Погруженная в тревожные мысли, Сюэдзин Сянь вдруг почувствовала, как что-то тяжелое обрушилось ей на спину. Сердце болезненно сжалось. — Чан Мин! Чан Мин! Очнись! Никто не откликнулся. — Сюэдзин Сянь. «За какие грехи мне достался этот человек? Даже если я совершила много нечестных поступков ради совершенствования и своего статуса, и у меня много бессовестных мыслей, небеса же не пошлют такого человека, чтобы наказать меня, верно?» «Точно. Наверное, в прошлой жизни я не уделяла должного внимания духовному развитию, и поэтому они не спаслали мне его». Бумажный журавлик все еще пикировал в глубины тумана. Золотой колокольчик продолжал переливаться, словно указывая путь. Вокруг все расплывалось, и Сюдзин Сянь в конечном итоге потеряла сознание. Чан Мин открыл глаза. За свою жизнь он повидал немало мест. Закаты над Хуанхе, полнолуния над морями и океанами, рассветы в снежных горах, густые леса и тысячи ручьев, пейзажи мира и людей и иллюзии желтых источников. Ему довелось увидеть многое. Однако необыкновенное и красочное зрелище, представшее перед ним, заставило его на мгновение потерять дар речи. Радуга простиралась по небу, радуга струилась под ногами. Ни один талантливый живописец не смог бы передать это буйство красок. И ни один человек даже и представить себе не мог, что это изумительное место может быть столь опасным. Капли воды, попадая на радугу, превращались в сверкающие драгоценные камни, отражающие великолепие природы. А сами они стояли прямо на этой необъятной радуге. Никто не мог бы представить себе такое место, где небо сливается с водой, а небеса и земля кажутся единым. «Ой, этот почтенный наконец очнулся!» Раздался рядом насмешливый голос Сюйдзин Сянь. «Надеюсь, вы, господин, хорошо выспались?» Чан Мин обернулся. Несмотря на язвительность, услышать ее голос сейчас показалось ему почти приятным. Когда Сюйдзин Сянь заметила, что он еще и улыбается, ее зубы зачесались еще сильнее. Она приблизилась к его уху и угрожающе прошептала. «Мой Юй линь пропал!» И поскольку ты все-таки пришел в себя, тебе самое время умолять меня о пощаде. Чанмин даже бровью не повел. Старая уходит, новое приходит. Не печалься, Сянь Цзинь. Он прекрасно знал, что она просто пугает его. Если бы золотой колокольчик действительно пропал, Сюй сянь точно не сидела бы с таким спокойным лицом. Тем более его собственная техника сопровождения не могла подвести. Эта девушка постоянно всеми правдами и неправдами пыталась воспользоваться другими и извлечь выгоду. Но, к сожалению, она натолкнулась на неподходящего противника. Сюй Цзиньсянь поняла, что ее попытка шантажа провалилась, и уже занесла руку, чтобы ударить Чанмина, как тот вдруг закашлялся. Он повернул голову и выплюнул полный рот черной крови. К счастью, Сюй Цзиньсянь вовремя увернулась. «Не думай, что я не осмелюсь прикоснуться к тебе!» если ты каждый раз будешь повторять этот старый номер?» Яростно бросила она. Чан Мин только вздохнул. «Мы с тобой прошли через жизнь и смерть. Почему бы тебе не быть со мной мягче и нежнее? Если ты убьешь меня, где еще найдешь такого же верного и надежного спутника?» Выблюнув кровь, чанмин вдруг почувствовал, что тяжесть, гнев и обида в груди немного рассеялись. Он приподнялся, опираясь локтями о землю они сью и ддинсянь были здесь не одни неподалеку сидели мужчина и женщина они вели беседу их лица выглядели мрачными вдалеке шли несколько совершенствующихся мрачные и угрюмые явно потерпев какую то неудачу да ую наконец то я вас нашел из под моста появился мужчина он был слегка запыхавшийся и выглядел приятно удивленным это был Чэнь -тин. Тот самый ученик школы Ваньцзянь, с которым они столкнулись ранее. Он последовал за ними в море тумана, но тут же потерял их из виду. Неужели он тоже выбрался из тумана? Сюйцзянь невольно пересмотрела свое мнение о нем. Все же именитые школы не зря славятся. Эх, вряд ли еще подвернется удобный случай обманом завлечь его побыть треножным котлом. Хотя сю Дзиньсянь не нравилось использовать методы совершенствования Дзяньсюэ, привычка думать о таких вещах крепко въелась в ее кости. Чэнь Тин подошел ближе. «Чан Мин Даою выглядит неважно. Он ранен?» Чан Мин вытер кровь с губ и спокойно ответил. «Все в порядке. Не ожидал, что мы так скоро встретимся снова». «Тот туман был чертовски странным», — сказал Чэнь Тин с неловкой улыбкой. Я почти потерялся, но потом услышал звон колокольчика и последовал за ним. Только благодаря ему удалось выбраться. «Ха! Так значит, это благодаря мне?» Мысленно усмехнулась Сюй Цзин Сянь и кокетливо рассмеялась. «Ты слышал звон моего золотого колокольчика. Если так выразиться, Чэнь Дао Сюнь теперь в долгу передо мной за спасение жизни». Чэнь Тин сложил руки в поклоне. «Премного благодарен Сюй Даою за помощь». Сюй Сянь с ленивой улыбкой прищурилась. «Если ты обязан мне за услугу, то теперь мы связаны кармой. Если Чэнь Дао Сюнь теперь связан кармой совершенствующейся демонической секты, разве твоя школа не накажет тебя за это?» Чэнь Тин ответил спокойно. «Даже если я захочу вернуться в школу, сейчас это невозможно». «Давайте дождемся, пока все сможем безопасно покинуть Цзючун Юань, а потом уже вернемся к этому разговору». Он ловко разоблачил ее попытки получить возмещение. «В этом мире нет ни одного достойного мужчины», — с презрительной усмешкой подумала Сюй Цзиньсянь. Она наклонила голову и вкратчиво спросила. «Мы не знаем, что здесь происходит. Интересно, Чэнь Дао Сюн уже что-то разузнал об этом месте?» «Если я не ошибаюсь, мы как раз попали на второй круг бездны — мост Цайхун!» Сюи Цзиньсянь про себя подумала. «Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это мост Цайхун!» Но, решив, что Чэнь Тин еще может быть полезен, сдержалась. «Тогда где владыка Цайхун? Неужели Сюи Фэн Линь убил и ее?» «Я пока не видел владыку этого места», — ответил Чэнь Тин. Зато побродив здесь немного, я кое-что разузнал. Он указал под мост. Там зеркальное озеро, но отражение на его поверхности явно не соответствует реальности. Сюэдзиньсянь тоже обратила внимание на то, что еще мгновение назад поверхность озера была покрыта брызгами, похожими на сверкающие жемчужины. Ей показалось, что под мостом протекает горный ручей. Но теперь, когда вода успокоилась, в ней отразилась бездна таинственное и непостижимое. У обычных людей при виде такого зрелища подкосились бы колени. Даже для таких, как они, привычных к опасностям совершенствующихся, перед этим зрелищем сердце невольно сжималось. В этот момент неподалеку на мосту вспыхнула ссора. Юноша и девушка начали громко ругаться. В порыве ярости девушка сорвала с пояса нефритовый кулон и швырнула его с моста. На глазах у всех Кулон не потревожил спокойствие глади озера, а просто провалился в его бездонную глубь. Совершенно бесшумно. «Я подозреваю», — сказал Чэнь — «что озеро на самом деле является входом на третий круг бездны. А может...» Не успел он договорить, как юноша совершенствующийся, поссорившись с девушкой, тут же спрыгнул с моста в озеро вслед за подвеской. Без брызг воды и без ряби на озере. Будто бы его поглотила сама пропасть. «Вэй и Чун!» — в ужасе закричала девушка. «А может, и совсем не вход, а смертельный тупик», — невозмутимо закончил Чэнь Тин. «Вы, Дао Ю, наверное, заметили, что это место странное и необъяснимое. И раз уж у нас единая цель, то в поисках возможности покинуть это место давайте не будем разделяться, ладно?» Сюй Цзин Цянь нахмурилась. «Вэй и Чун!» Это имя так знакомо? Разве он не известен как любимый ученик главы школы Тяньму? Тяньму очи небо, образно о солнце и луне. Совершенно верно, кивнул Чэньтин. А та совершенствующаяся его Шэмей и даосский партнер Гуань Сячан. Что касается тех троих, первый, Хэ Цинмо Даою и забители Шэньсяо. Двух других я не знаю. — Должно быть, они пришли в Цайхун так же, как и мы. — Шимэй, младшая сестра, младшая соученица. — Ого! Чэнь Дао Ю! Какие обширные знакомства! — с полуулыбкой протянулась Юй Цзин Сянь. И при этом скромничаешь, будто никого не знаешь. Чэнь Тин рассмеялся. — Мой уровень совершенствования невысок. Я только недавно покинул стены своей школы ради практики. Естественно, не знаю многих людей. Он способен пересечь море тумана, чтобы попасть во второй круг бездны, и называет свой уровень совершенствования невысоким?» Сюйцзиньсянь лишь усмехнулась про себя. «Не надо тут прикидываться скромным». Вид зеркального озера под мостом постоянно менялся. Сюйцзиньсянь мысленно попыталась подсчитать частоту изменений, но обнаружила, что никакой закономерности нет. Вскоре небо над головой потемнело, но зеркальное озеро осталось светлым, отражая мост Цайхун при свете дня. День и ночь слились воедино, представляя собой удивительное зрелище. Но как бы ни была прекрасна эта картина, перспектива вечно оставаться здесь без возможности двигаться вперед не могла не вызывать тревоги. Посовещавшись с товарищами, Хэ Цин Мо и его компания решили сначала исследовать Цайхун они пригласили с собой чинентина и тот увидев что сюиддин сянь не собирается вставать а чанмин еще не восстановился после ранений принял их приглашение и ушел с ними чанмин тем временем вынул из рукава зеленую жемчужину что это подалась ближе и внезапно воскликнула сюизин сянь я уже видела это раньше подумай хорошенько зеленая жемчужина была как будто живая Внутри нее плескалась жидкость. Когда Чан Мин потряс ладонью, капли внутри жемчужины, отражаясь от звездного света, создавали красивое сияние. Сюйцзиньсянь не нужно было долго раздумывать. Вещи такого рода попросту не забываются. Это из Цысяньмэнь. Чан Мин чуть приподнял брови. М? -м, -м. Да, оживилась Сюйцзиньсянь. Когда я пришла в Цысяньмэнь, как раз в тот день, когда семья Сяо прислала приданное. Глава Джан Цинь пригласил меня посмотреть. Они выставляли коробки одну за другой, словно боялись, что кто-то не узнает, насколько высоко семья Сяо ценит своих дочерей, и хотели использовать это, чтобы оказать на меня давление. Засмеялась Сюй Сянь. И среди прочего была именно такая зеленая жемчужина. — Ты что-то знаешь про эту жемчужину? — спросил Чан Мин. — Как я могу не знать? Она называется... Сюэцзиньсянь резко замолчала и нежно посмотрела на него. «Ты же не пытаешься выудить из меня информацию?» «Она называется Цанхай Юэмин», — спокойно ответил Чанмин. «Это редкая настоящая зеленая жемчужина. Она так называется, потому что много лет назад искусный мастер разделил ее на две части и поместил туда лекарственные благовония». Тебе не кажется, что это название идеально подходит? В лунном свете синего моря жемчужина проливает слезу. Цанхай, синее безбрежное море, океан. Юэмин, лунный свет. Цанхай, Юэмин, лунный свет безбрежного моря. Сюэдзин Сянь подозрительно прищурилась. Ты знаешь довольно много. Подожди, раз эта жемчужина из преданного семьи Сяо, Каким образом она оказалась у тебя? Неужели Люси Юя и правда убил ты? Эта жемчужина осталась после битвы с Джанму, невозмутимо объяснил Чанмин. Когда я с ним сражался, моя марионетка нашла ее у Бэйшу. К тому времени Бэйшу был уже мертв. Все вокруг следили за схваткой Джанму и Чанмина, а когда Джанму показал свой демонический облик, все как один бросились атаковать его. После этого платформа Цэйсин была разрушена, а затем атакована трупными червями. В такой неразберихе, кому было дело до тела Бэйшу? Кто там стал бы выяснять, как именно он умер и что у него пропало? Чанмин издали управлял марионеткой, чтобы осмотреть тело Бэйшу. Там он и нашел Цанхай Юэмин. Сюэдзин Сянь нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что смерть Люси Юэ может быть связана с Джанму?» Чан Мин вкратце рассказал о том, как погиб Бэйшу. Он и Люси Юй погибли одинаково. Я видел своими глазами, как джанму убил Бэйшу, но он вряд ли убил Люси Юя. Это не совпадает по времени. джанму не мог одновременно находиться возле Бэйшу и бегать убивать на задней склонце Сянь Мэнь. Я только могу сказать, что между джанму и убийцей Люси Юя есть какая-то связь. Вероятно, оба они являются демонами. Он на мгновение закрыл глаза, подавляя головокружение, а затем продолжил. Это было мое первоначальное предположение. Но теперь с появлением Цанхай Юэмин ситуация кажется немного более сложной. Сюдзин Сянь, сначала слушавшая в полуха, теперь внимала каждому слову. Чанмин тем временем продолжил. Жидкость в Цанхай Юэмин — это не обычная вода, а своего рода эликсир называемый «Во уникальное благовоние, сделанное старейшиной школы Тяньму Шэньином, специалистом в области алхимии. Кстати, вон те двое как раз из Тяньму. При удобном случае я попытаюсь выяснить у них больше. Сю Цзиньсянь нахмурилась. «Во Цю? Для чего оно?» «Лекарство для лечения безумия», — спокойно пояснил Чанмин. Оно способно быстро успокоить тех, кто охвачен беспокойством и тревогой. Говорят, что те, кто принимал это лекарство, видели перед собой прекрасные вещи, о которых они мечтали, или ценные предметы, которых они так долго желали, но не могли получить. Принявшие «вотю» погружаются в иллюзорный мир сновидений, и однажды, испытав это, больше ничего не хотят. Даже совершенствующиеся не могут устоять перед ним. Изначально создатель хотел использовать Вотсю только для лечения своей жены, но потом оно каким-то образом разошлось по свету. Десятки лет назад, во времена династии Синхун, один из императоров стал зависимым от этого лекарства и умер в молодом возрасте с улыбкой на лице. Сю Динсянь на некоторое время задумалась. В то время я думала, что Лю Си Юй держит какую-то любовницу на заднем склоне горы и вышел немного развлечься прежде чем жениться чан нын невозмутимо заметил сяйнзы подходит к людям со своей меркой даже если это было тайное свидание тон то бы выбрал место которое хорошо знает зачем ему выбирать задние склонцы сяньмень если он там даже не появлялся сюидзин сянь притворно улыбнулась что ты только что сказал Я сказал, что он бы выбрал место, которое хорошо знал. А до этого... Сянь Цзы очень проницательна и прекрасна, как бессмертная. Сюдзин Сянь. Она обнаружила, что чанмин становится все более непроницаемым. Можно было бы сказать, что у него масляные уста и скользкий язык. Но он никогда не переступал черту и всегда останавливался там, где нужно. Можно было бы сказать, что он умен, но, опять же, постоянно причинял много лишних хлопот. Вот, например, чуть сам не погиб от рук Джанму, и чуть ее не сгубил руками Джанму. А еще, например... Масляные уста и скользкий язык, легкомысленный, несерьезный в речи, болтун, шутник. Некто прошел под мостом. Вдоль дорог нет цветов, под мостом — облако. Примечание в конце главы. Он шел неспешно, а его одежды развивались на ветру. Хотя перед ним было явно два человека, его взгляд был прикован только к одному из них. Юньхай улыбнулся. «Почему вы так на меня смотрите? Разве не рады меня видеть?» Он вновь посмотрел на Чанмина. «Чанмин Дао Ю не может отвести от меня глаз. Наверное, скучал по мне?» «А еще, например, навлек на себя Юньхая». Этого свирепого и непонятного духа, ставшего большой и хлопотной проблемой. Сюдзин Сянь закончила монолог в своей голове. Примечание. Первая часть строчки предложения «Вдоль дороги нет цветов под мостом облака» отсылка к стихотворению. Цветы цветут вдоль дороги, вы можете медленно вернуться домой. Это строчка из письма, написанного правителем своей жене. Эдакое романтическое послание. Цветы цветут вдоль дороги, и вы можете медленно возвращаться, любуясь ими. Однако ее подтекст таков. «Весна пришла, а ты все еще не вернулась. Я жду». То есть, несмотря на кажущуюся заботу и предложение не торопиться по пути домой, супруг как бы показывает свое нетерпение в ожидании любимой. В целом, ожидание искука по дорогому человеку. Примечание переводчика. В предложении «Вдоль дорог нет цветов под мостом облака», где облако – это юнь, как бы ирония, что его никто не ждал, а он приперся. Еще один вариант интерпретации – поскольку по дороге не было цветов, товарищ юнь явился, не запылился. В общем и целом, такая строчка, скорее всего, отражает его неуместное появление.